Сексуализмы. В данном разделе будут исследованы инвективные выражения, так или иначе лексически связанные с проблемами детородной функции человека или животного. Вычленить такие выражения из общего инвективного списка задача трудная, частично даже невыполнимая, ибо, как показывает анализ, большинство инвектив в той или иной мере имеет прямой сексуальный смысл, или, в крайнем случае, подтекст. Неудивительно поэтому, что, первое, между подгруппами, на которые подразделяются сексуальные идиомы, нельзя провести четкие границы, и, второе, ряд инвективных идиом попадает сразу в несколько групп. Тактика сексуальных идиом исключительно разнообразна. Можно назвать, например, использование глаголов сексуального ряда в значении «я доминирую» Я могу сделать с тобой, что хочу. Сравним английское факью или русское, я тебя в рот ебал. Очень распространены так называемые матерные идиомы по-разному сопрягающие имя матери или других родственников оскорбляемого с тем же непристойным глаголом. Большую популярность получили различные обнажающие инвективы, сводящиеся к простому называнию стыдных частей тела. Сравним французское кон Русская жопа, польская дупа, чувашская капса, пизда, чака хуй, финская вой виту, дословно ох пизда. Чрезвычайно распространены обвинения в позорном происхождении. Сравним итальянская бастарда, финская паскяйнен или русская выблядок. Одна из самых распространенных групп — обвинения в различных половых отклонениях. Пидорас, пидор тоже искаженная педераст. Сравним, азербайджанская кет, гомосексуал, сюда же примыкает группа обвинений в скотоложестве или сексуальной неразборчивости, нередко сводящаяся просто к наименованию соответствующего животного. Сравним, сука. Некоторые примеры последней группы приводились в предыдущем разделе. Среди сравнительно редких экзотических инвектив можно назвать, например, необрезанный пенис, Идему целоваться по-европейски – очень оскорбительное среди туземцев архипелага Тонга, а также испанское, мексиканское аппендехо, волос, промежность и волосатая промежность – употребляется также и комплементарно в смысле ловкий и умелый. У шведов есть кукьёвель – сочетание вульгарного названия пениса и дьявола. Английское соответствие факин факер. Рассмотрим перечисленные группы. Подробно.